Вот идет она одна, истерзанная, безоружная, но сколько силы и гордости в ее опущенной голове. Должно быть, в эти минуты она даже не замечает палачей вокруг. О чем она думает? Готовится умереть? Вспоминает всю свою короткую светлую жизнь? Я не могу писать об этом. Пусть тот, кто прочтет эту книгу, всмотрится в страшный немецкий снимок в лицо Зои, и он увидит зоя победительница ее убийцы ничто перед нею с нею все высокое прекрасное святое все человеческое вся правда и чистота мира это не умирает не может умереть а они в них нет ничего человеческого они не люди они даже не звери они фашисты они заживо мертвы сегодня завтра Через тысячу лет их имена, самые их могилы, будут ненавистны и омерзительны людям. Я очень хочу жить. А писем от Шуры все не было. И вдруг, еще через несколько дней, развернув правду, я увидела на третьей странице сообщение. Действующая армия. 27 октября, по телеграфу, части энского соединения Добивают в ожесточенных боях остатки 197-й немецкой пехотной дивизии, офицеры и солдаты которой в ноябре 1941 года в деревне Петрищево замучили и убили отважную партизанку Зою Космодемьянскую. Опубликованные в «Правде» пять немецких фотоснимков расправы над Зоей вызвали новую волну гнева у наших бойцов и офицеров. Здесь.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 и он бьет тех самых гитлеровцев, которые мучили и убили Зою. И снова я стала получать письма, но уже не из мирного Ульяновска, а из самого пекла войны. А 1 января 1944 года меня разбудил громкий звонок. Кто бы это? Вслух удивилась я, открыла дверь и окаменела от неожиданности. Передо мной стоял Шура. Он показался мне настоящим великаном. Стройный, широкоплечий, в длинной, пахнущей морозом шинели. Лицо его порозовело от ветра и быстрой ходьбы. На густых бровях и ресницах таяли снежинки. Глаза весело блестели. «Что так смотришь? Не узнала?» – спросил он, смеясь. «Смотрю, Илья Муромец пришел», – ответила я. Это был самый нежданный и самый драгоценный новогодний подарок. Шура тоже был бесконечно рад. Он не отходил от меня ни на шаг, и если хотел выйти на улицу за папиросами или просто немного пройтись, просил как маленький, «Пойдем со мной». Он несколько раз в день заговаривал все об одном. «Расскажи, как ты живешь?» «Да ведь я писал о тебе». «Что писала? Ты расскажи. Тебе по-прежнему пишут? Покажи письма. Давай я помогу тебе ответить». Это было не лишнее. Письма по-прежнему текли без счета, рекою. Люди писали мне, писали в школу, где училась Зоя, в редакции газет, в райком и комсомола. «Когда я стою на посту, мне кажется, что Зоя рядом со мной», писала мне из-под Сталинграда девушка-воин, Зоина-сверстница, Октябрина Смирнова. «Даю клятву, буду честно служить народу, буду такой же, как Зоя» писала девушка-москвичка, сверстница Зои, в Таганский райком ВЛКСМ, прося послать ее на фронт. «Я буду воспитывать своих школьников так, чтобы они походили на Зою, на смелую чудесную вашу дочку», писала мне молодая учительница из Башкирии. «Это горе наше, это горе народное», писали ученики новосибирской школы. И еще и еще шли искренние, сердечные письма, Клятвы, стихи из Сибири, Прибалтики, Сурала, из Тбилиси. Приходили письма из-за рубежа, из Индии, Австралии, Америки. Шура перечитал их все. Потом снова взял в руки одно, пришедшее из Англии. Вот что было в этом письме.